для чего, как ему сейчас казалось вполне сознательно, сгустил краски в отношении Валькова, и Нуриманов, конечно же, сделает для себя соответствующие выводы. Был доволен спором и Нуриманов. Начальство получило некоторую разрядку, необходимый разнос, как бы уже состоялся, и оперативное совещание, пожалуй, пройдет для городского управления благополучно. Действительно, пока обсуждали суточную сводку происшествий, Их вот расследование некоторых второстепенных дел все шло спокойно и гладко. Сарыев благодушно улыбался и пошучивал. Но когда подошли к делу об убийстве таксиста, Нуриманов заметил, как Сарыев насторожился. и В узких черных глазах его блеснул нетерпеливый огонек. Дело докладывал Вальков. Невысокий, плотный, с большими залысинами и чуть сонным выражением на полном добродушном лице с мешочками под глазами и крупным бугристым носом, Волков И в самом деле смахивал на дярюшку. И его безобидная простоватая внешность никак не вязалась с такой строгой профессией. И Нуриманов подумал, сколько людей, наверное, ввело это в заблуждение, кому на их горе, а кому и на радость. Да, сыщику следует меньше всего походить на сыщика. Вальков между тем говорил спокойно, не торопясь, как будто не выступал на совещании, где находилось человек 30, да еще и высокое начальство, а беседовал со своим товарищем. И эта манера невольно настраивала присутствующих на деловой, откровенный разговор без огляра на то начальство и дипломатического расчета, что следует, и что, пожалуй, не следует говорить. Но Риманова это одновременно и радовало, и чуть беспокоило. Убитый, значит, Гусев Анатолий Анатолиевич. 27 лет, говорил Вальков, перебирая лежащие перед ним на столе бумаги. Жена осталась, ребёночек. Ну еще мать мальца отцом. В парке он работал шестой год. Характеризовался хорошо и по месту жительства тоже. Хотя тут есть одна колдобинка, и Гусев на ней, так сказать, споткнулся. Дело в том, что месяц назад он от жены к родителям перебрался. Говорят, зазнова появилась. Это мы, конечно, на заметку взяли. «Установили ее?» — быстро спросил Сорвив. Пока нет, ответил Вальков и все так же спокойно продолжал. Теперь, значит, место происшествия это Цветочная улица около часовой мастерской с проходным двором. Убит Гусев был часов в 11 вечера в машине ударом в голову сзади тяжелым тупым предметом. Версия с ограблением отпадает, хотя деньги остались при нем. Теперь что еще? Проверяем связи. Может, месть, ревность, ну и прочее. Семейная ссора, родственники жены, подсказал кто-то. "Да, и это", согласился Вальков. "Почему версия с ограблением не отпадает, если деньги целы?" с интересом спросил Сарыев. "Есть тут одна зацепочка с сомнением", поговорил Волков. "Не знаем пока, что она даст". "Хорошо, это потом", перебил его Сарыев. «Скажите, что в карманах убитого обнаружили?" Германов переспросил Лайков. Сейчас скажу. Он перебрал лежавшие перед ним бумаги, и достав одну, пробежал глазами, затем, отложив, сказал: "Читать протокола не буду. Долго. Мы каждый вещь подробно там описали. Самое интересное что? Кошелек. В нем деньги: 3 рубля 78 копеек. Бумажник. В нем 27 рублей, паспорт, права квитанция квитанцы за квартплату. Фотографии сыночка еще баршни одной той самой, наверное. "О!" воскликнул Савеев. "Это интересно". "А как же?" охотно согласился Вальков. "Сегодня мы ее как раз и попробуем установить, барышню эту". «Так вот, что еще в карманах нашли?" Он поглядел в лежащую перед ним бумагу и продолжал невольно уже читая написанное там: "Носовой платок, белый, мятый, широкой красной каймой, бывший бывшего употребления". Сторонних следов не имеет. Гребень мужской, пластмассовый, коричневый, целый. Вальков все же прочитал протокол до конца. Когда он кончил, Сорриф досадливо заметил: "Ну, ясно. Все тут интереса для дела не представляет". Произнес он это уверенно и безапелляционно, словно приказывая больше к протоколу не возвращаться. Однако Вальков как будто не замечал этой интонации и продолжал По правде сказать, меня такое осмотр не устроил. И потом уже в морге я из карманов убитого весь ссор вытряхнул и направил на экспертизу. Мало ли что думаю, уж больно его там много. Чудит наш Макарыч, тихо сказал кто-то на ухо соседу. Тот сердито ответил: